С отлетом последнего корабля с переселенцами на новую землю Фёдор Михайлович Бородолин остался вместе с прочими забракованными доживать на умирающей планете. И оставить бы судьбе человека в покое, дать спокойно уйти. Нет, ко всему прочему, обрушило на его голову и головы таких же бедолаг новую напасть. Нашествие жутких космических тварей. Что могло заставить отчаявшегося пенсионера-фаталиста вновь ощутить вкус жизни и всеми силами уцепиться за призрачную надежду спасения, а в итоге стать героем? Да, героем. Именно так. Порой человек сам не знает, на что способен, пока не припечет. Большое сердце, сострадание… «Необоримое стремление спасти ближнего своего творит с человеком чудеса». Андрей Деткин. «Обреченные на вымирание». Читает Роман Ефимов. Глава первая. «Ценный специалист». «Я поставил поднос на стол, сел спиной к залу. Всегда сажусь к ним спиной». Неприятно смотреть на сушеные, морщинистые старческие физиономии, на седые головы, на отполированные черепа в пигментных пятнах, на уши с пушком, словно заплесневелые, на волосы из ноздрей, похожие на усы тараканов, на морщинистую желтоватую, словно восковую кожу, бесцветные склеротичные глаза, высосанные паскудной жизнью. и видеть в них свое недалекое будущее. Хватало издаваемого ими чавканья, хлюпанья, кашля, стука ложика, металлические тарелки, скрипа стульев по кафелю и мрачного, словно загробного гола голосов. Чувствовал их запах и меня передергивало. Ниже склонялся над похлебкой, окуная голову в гороховый пар, и все равно не спасался. Этим омертвелым душком, казалось, пропитано все кругом. Ветерок сметает сухие листья с крестов, склепов, столиков, скамеек, просачивается сквозь ограды, касается парафиновых цветков, пролетает через омертвелое, застывшее кладбище и проникает в столовку вместе с ними. Бр. «Я, знаете ли, предпочитаю трапезничать в одиночестве». Но в тот день ко мне подсели двое, без приглашения. Один высокий, с грубо слепленной ряхой. Лоб приплюснут, раздавшиеся скулы, массивная челюсть. Синий замасленный комбинезон был настолько ему мал, что расстегнутые рукава вздернулись до середины предплечий, а ткань на пузе натянулась, как парус под крепким ветром. Второй его антагонист, щуплый, лет 27. Постоянно ерзал на стуле, словно у него где-то свербело. Юркий жуликоватый взгляд шнырял по сторонам, скользил по моему лицу, словно бы не замечая его, и все сваливался куда-то вправо. — Слушай, это... дедан! он ощарился, оголяя желтые неровные зубы со щелью между резцами. — Мы к тебе это... По делу! Нам нужен мостак по самолетам. Регистратор на тебя сказал... Ты, типа, соображаешь?» Здоровяк сидел молча, тер большой шишковатый палец, разглядывал черный ушибленный ноготь и, казалось, не участвовал в разговоре. Он был все равно, что дубина, прислоненная к ноге щуплого, которую тот мог пустить в ход в любой момент. но так как? У нас это и свет завсегда, и душевая фурыкает. Пиваса, завались, это вот...» Его взгляд в очередной раз скользнул по моему лицу, словно обмылок по мокрой коже, и полетел дальше вправо. «Что как?» – спросил я, приходя в чувство от беспардонности визави и ни черта не понимая исказанного. «Я, блин, спрашиваю, ты это? С нами?» Молодой провел языком по внутренней стороне щеки. Щетинистый бугорок похабно пробежал по коже и спустился под губу. «Вы с аэродрома?» «Да, откуда еще?» Парень бросил локти на стол и резко подался вперед, вперев в меня воспаленные, словно нарывы, глаза. Тарелка с похлебкой подпрыгнула, из стакана выплеснулось несколько капель компота. Его поведение явно выходило за рамки нормального, и мне стало казаться, что здесь разыгрывается какое-то представление, роль в котором я не выучил». Дубина как бы ни при чем продолжал рассматривать пальцы. Я терялся в догадках, и никак не мог сложить определенного мнения об авиаторах. Знал одно – они меня пугают. Особенно щуплый, с расщелиной между зубов. Я человек тихий, пожилой, быстро бегать не могу. Оружие мне обзавелся. Остается одно – незаметность. А сейчас на меня пускали слюни мясоеды. Молодой наседал. Возимся с этим поплавком. Он это, то чехает, то бздехает, и ни в какую. Мы с Яха не самолетчики, я немного арбайтал в сервисах. Парень говорил, понизив голос, подавшись ко мне и на этот раз, глядя прямо в глаза, словно вещал божественное откровение. Я понимал, заметь он хоть искру недоверия, смертельно обидится. Поэтому старался не сморгнуть и внимал с усердием. «Яха в основном это. По гаражам и мастырил», — молодой скрипучо хихикнул. «Но, повторюсь, мы не самолетчики». «С каким у вас проблемы?» — поинтересовался я и почувствовал, как кровь отливает от лица. «Который на поплавах, чих пых, воевать». Молодой сполз на стул, отвернулся, и его взгляд снова заскользил по столовке. «Не видал, что ли? Мы с ним это целыми днями дрючимся». «Ла-8!» – подал голос Яха. Голос прозвучал глухо и мрачно, словно из пещеры. Здоровяк не отрывал взгляда от своего пальца, продолжал с угрюмой сосредоточенностью его рассматривать и тереть. Признаться, руки соскучились по делу, тем более, что это дело я знал, но работать под началом невротика, с большой долей вероятности наркомана, и с его дружком уйбуем дебелом никак не манило». Я покачал головой. «Нет, парни, извиняйте». Уже жалел, что позволил втянуть себя в разговор. «Давно этим не занимаюсь. Да и не по двигателям я, а так, по розеткам, штепселям. Электрик, одним словом. Врать у меня никогда не получалось, и в этот раз не вышло». На некоторое время за столиком воцарилось мрачное молчание, словно над ним зависла грозовая туча. Воздух вокруг стал пропитываться напряжением, агрессией и моим страхом. Молодой вытаращился на меня, словно святой отец услышал от истового приверженца черную крамолу. «Что?» — наконец оттаял он и прошипел, как змей. «Ты это, чертов, самолетчик! Я же русским сказал, надо движок пустить!» Внезапно он повысил голос до визга. «Да мы из тебя это весь мазут выдавим!» Резко вскочил, стул отлетел, свалился, забринчал металлической дужкой о пол. Впился в меня бешеным взглядом, словно клещами ухватил. Рот его искривился, губы натянулись до белизны. Как дрочливый петух он вытянул шею, отвел плечи назад, согнул руки в локтях. «Курак!» Сзади послышался громкий каркающий восклик, и следом пронзительный скрежет металлических ножек. От неожиданности я, Щуплый и Яха обернулись. Через четыре стола от нас стоял весь напряженный, словно насаженный на кол толик. Его глаза выпучились, на лбу собрались глубокие морщины, голова тряслась. Русые грязные волосы дрожали на макушке, как на кочке. Лицо покраснело, вены на шее вздулись. Казалось, еще немного, и из носа хлынет кровь. Он смотрел на стол, заставленный мисками и стаканами. Со стороны казалось, будто он съел отравленный кусок и вот-вот упадет замертво. «Успокойте этого чертова шизика!» – взвизгнул щуплый. Несколько капелек слюны слетели с его губ и упали мне на запястье. Я дернул рукой, словно от ожога. Побоялся обтереть, чтобы лишний раз не щелкать по носу гадюку. Понимал, что его слюна обычная человеческая, но она, черт подери, жгла кожу, словно кислота. «Курак! Курак!» – вновь прокаркал Толик, оставляя безумный взгляд неподвижным. Сидевшая за ним за столом старуха мягко взяла парня за руку, стала поспешно гладить его ладонь и тянуть вниз. «Тихо, тихо, Толечка, все хорошо. Чего расшумелся? Чего? Садись давай, садись, суп остынет». Толик послушно сел, низко наклонился, нащупал ложку и принялся быстро хлебать, разбрызгивая суп по лицу. Толика знали все. Он был безобидный парень с заскоками. И сейчас он подарил мне надежду, что все обойдется». Ярости во взгляде молодого и правда поубавилась, но отпускать меня с миром он не собирался. «Яха, это! Тащи дедана на улицу! Сейчас наваляем, будет знать, как бортовать нас!» Громко на публику говорил молодой, обводя столовку яростным взглядом. Перестали звякать ложки, прекратились хлюпанья, смолк померанский гул, повисла траурная тишина». В этой тишине я расслышал спокойную, едва уловимую мелодию, которая доносилась из варочного цеха. Медовый голос Фрэнка Синатры сочился среди стариков, как туман в лощине меж гнилых пней. Вся песочница повернула помятые сухие лица в нашу сторону. Испуганное и в то же время любопытное выражение их глаз напоминало взгляды мартышек в зоопарке. Из дальнего угла, где за столом сидело трое крепких парней, послышалось молодецкое гоготание. Кто-то из них крикнул «Ломи ему, шурум!» Сразу стало понятно, перед кем он ломал комедию. Не заметил, как Яха оказался у меня за спиной и резко дернул за воротник футболки, да так, что та затрещала. Размахивая руками, я повалился вместе со стулом навзничь, Не успел опомниться, как уже волочился по бетонному полу. Зашаркали ботинки, заскрипели стулья, раздвигаясь перед нами, как резко, перед лодкой. Приободренный ухорскими воплями, Шурун вошел в раж, визжал и сыпал малопонятными словечками, размахивая руками и норовил пнуть меня по ребрам. Я как мог уворачивался. Воротник больно впился в горло и не позволял даже пискнуть. Глаза лезли на лоб. Обеими руками я оттягивал горловину, стараясь вздохнуть, перебирал задними ногами, как кузнечик. Мы вывалились из столовой под улюлюканье молодчиков, под молчание стариков и под медовый баритон сенаторы. Я вспомнил о полиции. «Возможно, кто-то из служителей Фемида находился в зале? Обязательно кто-то да был. Там столько народа. Ага». и каждый в испуге отдергивал ноги, чтобы я не уцепился. Теперь много чего стало по-другому. Словно корыто с хламом, Яха уволок меня за угол. «Ну всё, Карабас, тебе это... Крышка!» — визжал Шурум. «Держи его, Яха!» Непоколебимый бичуган, обхватив меня обручем мускулистых рук, прижал к животу. Да так, что я не мог вздохнуть и только крякал. «Послушай», — сиплым голосом давил я, — «давайте уладим все мирно». Я уже был готов согласиться чинить чертов самолет, лишь бы они оставили меня в покое. «Я это покажу тебе, как нам перечить», — визжал Шурум, не слушая меня. Встал в боксерскую стойку и запрыгал на месте. «Самолетчик хренов». При этих словах он двинул мне под челюсти. Моя голова мотнулась влево, волосы упали на глаза. По-настоящему стало страшно только сейчас, когда громила обездвижил меня, а сумасшедший наркоман принялся обрабатывать. Вдруг представилось, что у шурума в кармане может оказаться нож или опасная бритва. Психи любят бритвы. О, Господи! Их словно магнитом тянет к заточенным штуковинам. Удар по левой скуле отбросил мою голову вправо, потом снова влево, и тут, сквозь растрепанную челку, я заметил за спиной шурума невесть откуда взявшегося типа. «Сколько?» Три-четыре секунды прошло, пока моя голова летала из стороны в сторону, а он стоит и не шелохнется, словно с самого начала был здесь. «На тебя, дерьма кусок, получай!» – пыхтел шурум, нанося удары. Я почувствовал, как по подбородку потекла теплая струйка. Слава богу, что не по ногам. Сквозь спутанные волосы я видел, как тип, позади шурума, склонил голову и рассматривает меня, словно афишу заезжего цирка, отпечатанную на дешевой бумаге низкого качества с расплывчатыми очертаниями начесанных пуделей в пачках. Зубочистка перекочевала из левого уголка его рта в правый, «Удар по зубам. Моя голова отлетела в другую сторону. Тип скрылся за шурумом. Послышался сухой металлический щелчок. Следующего удара уже не последовало. Отпусти его!» – потребовал спокойный, негромкий голос. Шурум замер с занесенной рукой, словно его насадили на металлический каркас. Он не смел повернуться и косил глаза, как бы пытаясь заглянуть себе за спину. «Сделаем так. Я забираю этого ветерана, и мы расходимся. Вы достаточно его поучили. Еще пару плюх, и он не восстановится. Вам это надо?» Вдохновленный безобидным тоном инкогнито, Шурум расслабился, опустил руку и повернулся. Теперь я видел незнакомца целиком. Он стоял без напряжения в серой свободной футболке с темными кругами пота в проймах. в зеленых штанах с засаленными на бедрах, в сандалиях на босую ногу, загорелый, коротко стриженный. Над правым глазом выделялся лиловый рубец. Спокойная улыбка едва читалась на губах. Словно все было не по-серьезному, и пистолет, который он сжимал в правой руке, нацеленный в живот шуруму, игрушечный. Но вот только взгляд из-под черных бровей обдавал холодком, А зрачки были такие же черные и большие, как дыра в стволе. И мне кажется, никто из нашей скульптурной композиции, поучения упрямца не сомневался, что нажать на курок этому типу расплюнуть. Кто ты такой? Шурум старался сохранить лицо и не выказывал испуга. Кто я такой не имеет значения, Отпускайте мужика и мы разбегаемся. Минуту шурум раздумывал, Переводил взгляд с лица незнакомца на пистолет, нервно переминался, неосознанно сжимал и разжимал кулаки. Нечаянно заполучив могущественного союзника, я был уверен, что все теперь пойдет по его сценарию. «Ладно», — наконец согласился Шурум, — «но это, только знай, я такие вещи не про...» Он заткнулся. Рука типа поднялась выше, и ствол пистолета теперь заглядывал ему в глаза. «Яха, не слышишь, что ли? Давай, отпускай. Все, мужик, успокойся, мы уже того. Забирай, он нам не нужен». Только попачкались. Я с облегчением почувствовал, как обруч разомкнулся. Неуверенно встал на ноги, вдохнул полной грудью. «Все, расходимся. Вы в кафе доедать обед, а мы в закат». «Пошли, Яха!» – недовольно пробурчал шурум и зашагал, подпрыгивая на носочках, словно колесо, искривленное восьмеркой. Здоровяк вроде как даже не испугался. Не обращая на нас внимания, пошел следом, как огромный шарик за веревочкой. Я стоял рукавом футболки, вытирал разбитую губу и думал, что он, наверное, дурак, раз позволяет помыкать собою этому наркоману. Двигаем скоренько, пока они не позвали дружков. Незнакомец сунул пистолет сзади за пояс, прикрыл футболкой и зашагал прочь. Я едва поспевал за ним. Долго петляли по анклаву, пока не очутились у двухэтажного красно-кирпичного с железной бурой крышей с чердачными оконцами очень старого дома. Едва зашли в подъезд, как в нос пахнуло застоялым воздухом, сырой штукатуркой и известкой. Деревянная лестница поскрипывала под ногами. Мы поднялись на второй этаж и остановились у железной двери. Незнакомец согнул палец и тихо постучал по полотно, выбивая какой-то кот. Металлический звук коротким эхом разошелся по подъезду и стих в сумраке лестничных площадок и маршей. В тишине за дверью послышался осторожный скрип половицы, а затем шепот. «Кто?» «Джак Буб». Щелкнул замок. С тихим, блеющим скрежетом приоткрылась дверь. В тусклом дневном свете, льющемся справа из коридора, я увидел силуэт худощавой мужской фигуры. Он отступил, пропуская нас в квартиру. «Кого привел Анжей?» Послышался немного гнусавый голос с мягким акцентом. «Сейчас узнаем. Заходи». Андрей, как я догадался из диалога, прошел по коридору и свернул направо. Я двинулся следом и скоро очутился на кухне. Стол, тумбы, подоконник загромождали стеклянные банки с маринадами и консервами. Пластиковые десятилитровые канистры с водой занимали пространство под окном. «Да кто это, Анджей?» Отодвинув меня, в кухню протиснулся мужчина лет сорока, с намечающейся плешью над олбом, с настороженными въедливыми глазами и волосатыми до противности ногами. Не стесняясь, он скоблил меня подозрительным взглядом. «Расслабься, Гжегаш, он свой». Андрей открыл верхний шкаф, достал две банки пива. Одну бросил мне, другую распечатал и жадно припал к ней губами. Кадык задвигался вверх-вниз. Глядя на него, я ощутил приступ жажды и с шипением раскупорил свою банку. Все время, пока я пил, Гжегаш пристально меня рассматривал, словно козу на рынке. «На, вытрись!» Андрей бросил в меня полотенцем. Зеркало сзади. Я развернулся, смочил слюной край махровой ткани и принялся оттирать засохшую под носом и губой кровь. «Рассказывай, кто таков? Как звать?» «Те парни называли тебя вроде самолетчиком». «Какие, Анжи, парни?» – встрепенулся Гжегош. Андрей тяжело вздохнул, помолчал, затем в упор посмотрел на своего товарища и со сдержанным раздражением сказал «Сейчас все узнаешь, не спеши». «Ну, так как тебя звать?» «Сергей Михайлович Бородулин». Проговорил я, положил на мойку полотенце с розовыми разводами, повернулся к спасителю». «Почему они называли тебя самолетчиком? Вообще, расскажи, как здесь оказался, чем на хлеб зарабатывал, на кого учился, где семья?» «Да ты присаживайся!» Андрей указал на стулу плиты. Я рассказал все, что их интересовало, а больше всего их интересовали мое образование и стаж работы на авиастроительном предприятии. Андрей долго и подробно расспрашивал, какие самолеты мы собирали и чем именно занимался я. За первой банкой пива последовала вторая. Хмель ударил в голову, и я с удовольствием делился тем, что имел, сведениями. И чем больше удовлетворял его любопытство, тем довольнее становилось его лицо. Гжегош ко мне оттаял и несколько раз переспросил, правда ли я авиационный техник по летательным аппаратам и двигателям. Без тени сомнения я подтвердил ранее сказанное и продолжал разглагольствовать. Не трудно было заметить, что Андрей и Гжегаш не очень-то контачат. Оно и понятно. Гжегаш оказался нудным и, как представлялось на первый взгляд, глуповатым товарищем. Некоторые вещи переспрашивал по нескольку раз. Порой Андрей перебивал его и направлял разговор в нужное ему русло. Не получив разъяснений, Гжегош обижался, как мальчишка. Поджимал губы, дулся и на некоторое время выпадал из разговора. Кое-что удалось узнать и мне. Гжегош с Андреем летчики. Гжегош албанский поляк. Налетчика выучился в Жешуве. Затем вернулся в Албанию и устроился в албанские авиалинии. Там познакомился с Андреем. О себе Андрей рассказывал неохотно и скупо. В частности, я узнал, что его жена и сын улетели на новую землю. По стечению роковых обстоятельств, вместе с Гжегошем он застрял в Ливии. Пароль «Джагбуб» – город, в котором они проторчали долгое время, прежде чем смогли выбраться из захваченной паникой и хаосом страны. Сидели долго, пили много. К тому времени, как стемнело, я уже был на бровях. Язык цеплялся за зубы, и я нес чушь. Был рад, наконец-то, за долгие месяцы пообщаться с хорошими людьми, с почти коллегами, и не сдерживался. Вечер закончился, я, веселый, с опухшей губой и подбитым глазом, не возражал против провожатого, тем более, что у меня появились враги. Долго шли по темным углам и переулкам, прежде чем оказались на союзной. Андрей казался трезвым, держал меня под руку и стоически выслушивал пьяный треп. У подъезда, несмотря на мои козлячьи заверения о вменяемости, настоялся проводить до самой квартиры. На первом этаже со свечой в руках нас встретил Игнатич. В пляшущем языке неверного огонька его старческое лицо выглядело демоническим». Прикрывая пламя ладонью, он долго и подозрительно вглядывался в Андрея, цокая языком, укоризненно качая головой, помог нам подняться на второй этаж. Андрей не стал заходить, пожелал доброй ночи, оставил меня гибкого и шутливого у порога, быстро сбежал вниз. Игнатич с тревожным лицом пытался расспрашивать меня о подозрительном типе, где и при каких обстоятельствах подцепил его. Шепотом напомнил о беспокойных временах, нынешних порядках, о мародёрах, варье и прочей нечисти. Блея что-то невнятное, я успокаивал старика, мол, Андрей хороший человек и спас меня от неминуемой гибели. Сшибая углы, добрался до дивана, не раздеваясь, завалился на скрипучие пружины и моментально провалился в сон.